Коттедж блестит. Накануне Бреда поручила двум горничным отмыть его сверху донизу, а теперь сама она водит последний лоск. Она взбивает подушки, поворачивает жалюзи, выравнивает картины, а когда ее воображение иссекает, распыляет освежитель, оставляя за собой легкое облако пахучего тумана, после чего отступает, чтобы критически оценить свою работу. «Думаешь, ей понравятся цветы, бабушка?» спрашивает Грейси, погружая лицо в прекрасный букет гортензии, который она срезала в саду, и вдыхая их аромат. «Хотя сейчас их запаха и не чувствуется из-за того, что ты распылила вокруг». Грейси хмуро косится на нее. «Зачем ты это сделала?» «Они ей обязательно понравятся, дорогая. И, конечно же, она сможет их понюхать. Этот спрей убирает только неприятные запахи». Брэда смотрит на флакон в своей руке в поисках подтверждения. «Видишь? Удаляет неприятные запахи с ковров и тканей», — читает она вслух. «Но никаких запахов не было, кроме запаха полироли для мебели и каминного торфа. И мне казалось, что это приятные запахи». Грейси смотрит на нее с сомнением. «Каждый дом время от времени нуждается в генеральной уборке, Грейси». И в проветривании. И разве есть лучшее время для этого, чем когда твоей мамы тут нет? Чтобы она могла вернуться в прекрасный чистый дом. Бреда удивляется нарастающей нотке паники в своем голосе и надеется, что внучка ее не уловит. Она знает, что это смешно, это всего лишь Ди и формально коттедж принадлежит им, ее родителям. Но заходить без разрешения и наводить порядок было по меньшей мере рискованно. Брэда уже чувствует себя как на иголках. Хотя она этого не планировала. Она собиралась кое-что докупить и убедиться, что самое необходимое к возвращению Ди готово. Если бы Грейси не захотела найти книгу, которую она тут оставила, Бреда не зашла бы в коттедж. Пока Грейси ходила за книгой, Брэда в ужасе оглядела дом. Он был не просто неубранным, он был... гадким. Кухня и гостиная завалены грязной посудой, и здесь явно неделями не убирали пыль и не пылесосили. Наверху было не лучше. Кровати не застелены, одежда и косметика разбросаны по всей спальне. Комната Грейси напоминала воронку от взрыва. И Брэда не знала, то ли аплодировать, то ли ужасаться способности внучки быстрее барсука рыться в горе неопознанных вещей и игрушек, чтобы, наконец, откопать кровать, из-под которой она вытащила свою книгу. «Я знала, что положила ее в безопасное место», сказала Грейси, ухмыляясь и поднимая свой трофей над головой. «Грейси», сказала Брэда настолько небрежно, насколько могла. «Как давно дом в таком состоянии?» «В каком?» «В этом». Брэда обвела вокруг себя рукой. «А, ты про беспорядок!» Она задумывается на секунду. «Мама всегда была немного неряшливой. Но с тех пор, как папа ушел, стало хуже». «Ох, бедный маленький детеныш, ты скучаешь по нему, не так ли?» Грейси пожимает плечами. По их ссорам я совсем не скучаю. Они ужасны. Я обязательно надеваю наушники, но все равно все слышу, особенно под конец, когда что-то разбивается. Рука Бреда тянется к горлу. Что разбивается, милая? Фоторамки, тарелки, стаканы. Как-то раз папины часы. Но я всегда убираю осколки, если встаю утром первая. Я думала, что это прекратится, понимаешь, когда он уйдет. Но мама долго не засыпает после того, как я лягу. Я знаю, потому что тогда она шумит наверху, и я ее слышу, и даже тогда она бьет вещи. Вот почему я рада, что она уехала в отпуск. «Может быть, она перестанет разбивать вещи, когда вернется. «О боже!» Брэдди пришлось отвернуться, чтобы скрыть от внучки выражение ужаса на лице. Она понятия не имела, что происходит. В тот день Брэда оставила Грейси в отеле, а потом вернулась в коттедж, как только смогла, и начала наводить там порядок. Она не была уверена, что расстроила ее больше. Ужасное несчастье, случившееся в семье ее дочери? Или тот факт, что, по словам Грейси, дивила себя так бесконтрольно? Неужели все может быть так плохо? Но Грейси никогда не стала бы приукрашивать правду. Получается, ее дочь стала другим человеком, которого Брэда совсем не знает. Вот единственно, возможно, тревожный вывод». Бреда оглядывает чистый гостеприимный коттедж и делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она не хочет, чтобы Грейси нервничала и дергалась из-за возвращения Ди. Она смотрит, как Грейси двигает вазу на дюйм влево, затем на дюйм вправо, пытаясь найти идеальное положение. Бреда напоминает себе, что сказала ей сегодня утром Энни. Возможно, отпуск в Португалии даст Ди шанс по-новому взглянуть на ситуацию. «На этих курортах есть лайф-коучи, терапевты и всевозможные специалисты», — сказала Энни. Тогда Брэди показала, что это место вовсе не курорт, а возможность обдумать свой жизненный выбор в щадящем климате, во всех смыслах щадящем. И все же ей хотелось бы, чтобы Энни была сейчас здесь, с ней и Грейси, чтобы встретить Ди дома всем вместе». Таков был первоначальный план. Но затем группа гостей забронировала поездку на острова скелик а местный гид, на которого они рассчитывали, заболел, поэтому Энни вызвалась сама отвезти их на микроавтобусе отеля. Брэда задумалась, а выйдет ли Энни когда-нибудь замуж. Она не становилась моложе, и тем не менее на горизонте никого не было. Хотя, как хорошо знала Брэда, брак — не всегда счастье. Когда Ди вышла замуж за Джона, она была рада, ведь он происходил из богатой и уважаемой семьи. Но Бреда с самого начала знала, что вести с ним светскую жизнь, это как бежать со связанными ногами да еще в толпе прожигателей жизни. Когда Ди звонила ей в попыхах между приемами, чтобы рассказать подробности ее последнего выхода в свет, Бреда утомлялась просто слушая ее. Показы мод, благотворительные обеды, скачки, вечеринки, отдых на шикарных курортах, горнолыжных склонах и яхтах. И это не считая домашних развлечений для бизнес партнеров и клиентов, в которых, казалось, участвовали армии поставщиков провизии и уборщиков. Нет, быть замужем за таким человеком, как Джон Мелли, это сама по себе полноценная работа. «Это как шоу, где вы играете на сцене 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да еще вместе с детьми!» «Это просто невозможно», — думала Бреда, хотя знала не понаслышке, что такое тяжелый труд, потому что работала в гостиничном бизнесе. А затем, как она всегда и боялась, случилась катастрофа, и карточный домик рухнул. Ди сейчас нуждалась в матери, на которую можно было бы опереться, чтобы пройти через все это. И Брэда была готова стать такой. Она не подведет. Она заставила себя улыбнуться, вспомнив, как где-то читала, что человеческий мозг не отличает настоящую улыбку от притворной. Так что в любом случае получается польза для здоровья. «Чему ты улыбаешься, бабушка?» Голос Грейси отвлекает ее от раздумий. «Я улыбаюсь тому, какую огромную работу мы проделали и как хорошо дом теперь выглядит». Тебе не кажется? Грейси оглядывается вокруг и кивает в знак согласия. Стало красиво, но мне все равно, где и как мы живем. Я просто хочу, чтобы мама и папа были счастливы. Ох, дорогая! Спасительный звук мотора подъезжающей машины позволяет Бредди не отвечать. Там машина! произносит она, и ее сердце суматошно колотится. Это должно быть Ди. Бабушка, как ты думаешь, ей понравится моя прическа? Грейси смотрит на свое отражение и грызет ногти. Я не специально выпрямила мне волосы. У тебя великолепные волосы, уверяет ее Брэда. И ты тоже красивая, дорогая. И с кудряшками не хуже. О, маме не нравятся курчавые волосы. Она говорит, что они непослушные. Говорит, что у меня дедушкины волосы. Грейси, ты выглядишь прекрасно. У нее челюсть упадет от удивления. Говорит Брэда, думая, что если бы в наследство от деда остались только его волосы, у Грейси все было бы замечательно. Брэда спешит в холл и смотрит в окно. Быстрее, Грейси, это она. Такси уже здесь. Брэда глубоко вздыхает, открывает входную дверь и выходит, чтобы обнять дочь. Ди, добро пожаловать домой, дорогая!» Она отстраняется, чтобы посмотреть на Ди. «Ты прекрасно выглядишь!» «Спасибо, мама, но я так устала!» Ди входит первая, а Бреда берет чемодан и следует за ней. «Привет, мам!» — кричит Грейси, подбегая обнять мать. «Ты замечаешь во мне что-нибудь новое?» Бреда отступает, улыбаясь и предвкушая встречу, до которой Ди наверняка считала дни, умирая от желания обнять и изо всех сил стиснуть свою девочку. Но к ужасу Бреды, Ди кажется какой-то рассеянной и отстраненной. «Ну, мне кажется, ты чуть подросла, если ты об этом...» Ди делает шаг назад и смотрит на дочь. «Дорогая, как ты тут?» «Надеюсь, ты хорошо вела себя у бабушки с дедушкой?» «О, да, она наша маленькая радость», — торопливо говорит Брэда. «Она мне очень помогала, и все в отеле ее обожают». Брэда переходит в гостиную и наблюдает, как Ди присаживается на подлокотник дивана и рассеянно поглаживает его. Грейси плюхается на подушку рядом с ней, глядя на мать, как на картину. «Надеюсь, ты не против, что я немного прибралась здесь?» «Я просто подумала, пока тебя не было, понимаешь?» «Бабушка чуть не вышла из себя, когда увидела этот беспорядок», — хихикает Грейси. «Какой беспорядок?» — Ди оглядывается вокруг. Все в порядке?» «Не суетись, мама». М -м -м, «Налить тебе чашечку чая, булочку. У меня есть свежий от...» «Спасибо, смотреть не хочу на еду». Вяло улыбается Ди. «Я поела в самолете, хотя стакан воды был бы не лишним». «Я принесу!» Грейси вскакивает и бежит на кухню. «Она скучала по тебе», — говорит Бреда. А, держу пари, что ей было весело с тобой в отеле», — зевает Ди. «Ты ужасно ее балуешь». «Она старательная маленькая работница». Брэда с любовью смотрит на внучку. «Спасибо, что присмотрела за ней мама. Я очень ценю это, ты знаешь?» Ди улыбается матери и сжимает ей руку. «Ты наша надежная опора среди всего этого кошмара. Не знаю, что бы я делала без тебя». «О, нет, Ди!» — бормочет Брэда. «Ты же знаешь, что мы всегда готовы помочь». Грейси появляется снова с большим стаканом воды и протягивает его матери. «Я там оставила кое-что в холодильнике», — говорит Брэда, «Хотя это просто полуфабрикаты». «Это так мило с твоей стороны». «Я ценю это, правда, просто я сейчас немного устала». «Я ненадолго прилягу». «Я потом могу принести тебе чашку чая», — с нетерпением говорит Грейси. Дируется в сумочке, достает пачку таблеток, берет одну и запивает ее глотком воды. «Мой врач сказал, что мне нужно относиться ко всему спокойно. Из-за напряжения и всего этого...» «Ну, э, да, да, конечно». Брэда с тревогой переводит взгляд с Дина Грейси. «Если ты уверена, что с тобой все в порядке...» Не волнуйся, бабушка, серьезно говорит Грейси. Я присмотрю за мамой. Со мной все нормально, мама. Див встает и подтягивается. Не волнуйся. Эти таблетки просто делают меня рассеянной. Все будет хорошо, я только прилягу ненадолго. Честно. Я позвоню позже. Она целует Брэду в щеку. «Ну, если ты уверена, Ди...» «О, Эни должна вернуться к семье, она собиралась тоже тебя встречать, но ей пришлось ехать с гостями в портмаге. Она предложила нам поужинать всем вместе попозже». О, «Не сегодня, мама». Ди уже поднимается по лестнице. «Может быть, мы все сможем собраться завтра днем пообедать?» «Ну, хорошо, как скажешь». Когда Брэда выходит и закрывает за собой входную дверь, она безуспешно пытается отогнать охватившее ее дурное предчувствие. На полпути она импульсивно оборачивается и оглядывается назад. Грейси с несчастным видом машет ей в окно на прощание.